Глава восемьдесят первая. Деккер протянул очередную салфетку, а сам оперся на спинку стула. Сидя на больничной койке, Митси Гардинер промокнула глаза. Она, наконец, пришла в себя. При этом врачи сказали, что можно рассчитывать на полную поправку. Деккер частично рассказал ей о том, что произошло. Не стал умалчивать и о смерти ее мужа, наряду с его участием в шпионской деятельности. «Я всегда недоумевала».